Глава 27. 17 декабря, 1998. «Дорогая Биби, ему нравилась ты. Люблю, рыцарь. Постскриптум. С Рождеством!» Записка рыцаря была написана на обрывке коричневой бумаги, засунутой в маленькую коробочку, которая выглядела так, будто по ней всю дорогу лупили молотком. Вынув оттуда записку, Я обнаружила там еще коричневую бумагу, смятую в шар. Что за фигня? Вытащив его, я развернула этот шар размером с теннисный мяч и уставилась на его содержимое. Мои глаза наполнились слезами, но я даже не моргала. Я не хотела отводить взгляда ни на секунду. Рыцарь прислал мне тоненький серебряный браслет, похожий на изящную змейку. Арабские буквы, лодочки, пальмы — И даже змеиные голова были красиво выгравированы на поверхности и покрашены в черный. Хотя история на браслете была написана на непонятном мне языке, мое сердце с легкостью прочитало каждое слово. Змея была путешествием. Ее узкая головка указывала на конечную точку, но остальное тело тянулось через океан, перекрывая дыру между различными пространствами и временами. Надев браслет на свою костлявую руку, Я поднесла его к лампе возле кровати, стараясь изучить и запомнить каждую деталь. Я всегда представляла себе рыцаря гремучей змеей, смертельной, неразумной, готовой нанести удар по первому движению пальца. Он таким и был, со всеми остальными. Но, глядя на полоску иракского серебра на своей руке, я поняла, что, когда дело касалось меня, рыцарь был змеей совсем другой породы. Он не собирался убивать меня своими клыками — ружьями, ножами, бейсбольной битой, он собирался обвиться вокруг моего сердца и сжимать его, пока оно окончательно не перестанет биться. Рыцарь был удавом, который влюбился в мышь. Я взяла коричневую бумагу, в которую был завернут браслет, и расправила ее на кровати. До Рождества оставалась неделя, но, может, если я заплачу за срочную доставку, то успею прислать ему подарок вовремя. И не важно, сколько это будет стоить» при мысли о том, что рыцарь будет встречать Рождество на войне без единого чертового подарка, у меня заболело в груди. Я заплачу сколько угодно, только чтобы это чувство ушло. В прошлом году на Рождество я пригласила рыцаря к нам. Я не была готова знакомить его с родителями, но что было делать? Его отчим оформил судебный запрет на приближение, и я не могла допустить, чтобы он сидел у Пэк в одиночестве, когда она уедет к родным». «Рыцарь пришел к нам в опущенных до полу джинсах и в свитере, скрывающем подтяжки, и целый день вел себя самым наилучшим образом. Кажется, он даже ни разу не ругнулся, что было больше того, на что была способна я сама. Мама помнила рыцаря еще с того времени, как учила его рисовать. Было очень мило смотреть, как ему неловко, когда она хвалит его способности. Думаю, что я даже пару раз видела, как он улыбался». Уходя, рыцарь сказал, что это было лучшее Рождество в его жизни. Покопавшись в ящиках, я разыскала то, что хотела. Рамочку с фотографией двух подростков, стоящих возле облезлой искусственной елки. оба в веснушках, оба с бритыми головами, у одной длинные прядки. И оба кривовато улыбаются. Это была наша самая первая общая фотография, одна единственная из существующих. Потому что мы все свое время проводили только вдвоем, и некому было сказать нам: Эй, вы двое, улыбку! Пусть я больше и не могла открыто вывешивать эту фотку, я все равно была страшно благодарна маме, что она ее сделала. Ложив рамку поверх коричневой бумаги, я старательно обернула ее, стараясь закрыть стекло самым толстым слоем, а потом написала на обороте: Дорогой рыцарь, ты тоже ей нравишься. Счастливого Рождества! Люблю, Биби!